Часть пятая. Эрнст Неизвестный был очень похож на свою мать, Белла Абрамова дежур. И дело здесь не только в сходстве внешнем, несомненном, а прежде всего в том, что он, как и было преодолевал обстоятельства такой силы, что другому человеку на замах не хватило бы храбрости. И мать и сын обладали разносторонней одаренностью, обоим выпали на долю тяжелейшие испытания, оба упрямо продолжали делать свое дело, даже когда шансы на успех могли привидеться разве что во сне. Есть еще один общий пункт для графы сходства, и неизвестный, и его мама распрощались вначале с родным Свердловском, а потом и со страной. Нелюбимые дети всегда покидают дом, и даже если пытаются однажды вернуться, из этого, как правило, ничего не получается. «Я мышь, которая родила гору», — шутила была Абрамовна на себе и своем теперь уже всемирно известном сыне. Эрнст неизвестно и вправду напоминал гору, ту самую, которая может запросто сойти своего места и превратиться в монумент. Ведь скульптор всегда поначалу сам обращается в то, что будет впоследствии отлито из бронзы, сначала собственная боль, потом идея, а потом уже только Христос, пронзенный распятием, истерзанный пророк, маска, плачущая слезами из людских лиц, мертвый солдат, орфей, играющий на струнах своего сердца. Мир признал его гением, но пророки в родном Отечестве по-прежнему не в чести, как, впрочем, и Орфеи. В 1968 году неизвестный получает первую премию международного конкурса, посвященного строительству Асуанской плотины. Чужая страна, Египет, желает получить именно такой памятник в виде гигантского цветка лотоса, но на пути к его воплощению скульптору приходится вступить в борьбу с теми, кто принимает решения в родном СССР. Президент Финляндии хочет купить скульптуру неизвестного, но ему настойчиво предлагают произведения других советских воятелей. Ватикан приобретает для своей коллекции большое распятие, но этого демонстративно не замечают, как и международных выставок в Белграде, Лондоне, Париже, лакарна Тель-Авиве. Да что они там понимают? Если понадобится гений, мы назначим своего. Что же есть у Родины для нелюбимого сына? Его уговаривают, провоцируют, запугивают, иногда в виде исключения позволяя сделать, например, барельеф для колумбария Донского кладбища или монументальную стену в Артеке. С ним ведут нескончаемые беседы, начатые тем декабрьским днём в Манеже. И если бы он согласился поменять мировоззрение, не настаивал на своём, то сейчас же получил бы официальное признание, успех, награды. Но здесь не могло быть никакого «если», никакого «бы». Неизвестный ни диссидент и ни борец системы, он скульптор, который не может работать в тени. Прошлое возвращается к неизвестному странными путями. Война снится в кошмарах, а наяву в один из приездов в Свердловск еще в 1955 году он соглашается сделать скульптуры для Дворца культуры в Азбесте. Тот ДК строили пленные немцы. Скульптуры «Наука и искусство» стоят под открытым небом у входа в здание, возведенное вчерашними врагами. А когда в 1971 году умирает Хрущев, его семья обращается к Карнсту с просьбой, только он сможет сделать такой надгробный памятник своему бывшему хулителю, о каком мечтал бы, если о таких вещах в принципе можно мечтать, Никита Сергеевич. И неизвестный, конечно, соглашается, ставит черно-белую точку в том давнем споре. Дихотомия, белый мрамор и черный гранит, знакомое всему миру лицо с улыбкой, тюрьма противоречий. Хороший памятник, без прогибонов, и пусть государство даже здесь, сказала свое фи, семья Хрущева настояла неизвестной и только неизвестный Прошлое меняет настоящее и претендует на будущее, на будущего в СССР для скульптора неизвестного нет. 10 марта 1976 года Эрнст Неизвестный покидает любимую, но не любящую его страну. Вначале Швейцария, потом Америка, новый мир, новый дом, мастерская, где можно работать, думая только о том, что ты сейчас делаешь, а не о том, что очередная идея будет погребена там же, где родилась. Веселый бог работы хранит сына Белла так же, как он хранил ее саму.